как открывали древний Алтай. Алтайцы еще только открывали окружающий мир, заселяли новые земли. Они, того не ведая, готовили выдающееся событие, которое еще не началось, но для которого были идеальные условия, создаваемые природой и человеком. Движение людей с Алтая будет расти в течение долгих столетий, охватит потом всю Евразию, докатится мощным валом до Европы и спустя многие века получит звучное имя «Великое переселение народов». Но пока алтайцы даже не подозревают о том грандиозном событии. Первопроходцы пробирались по диким горам, через нехоженные леса, дорог еще не было. В поисках лучших земель и пастбищ для скота люди преодолевали высокие горные хребты, переплывали бурные реки. Трудно и долго шел к своей славе Алтай. Неприступные горы, поросшие лесом, назвали тайгой. Знакомое слово, не правда ли? Теперь его знают все. Как что-то дикое, пугающее. Но мало кто задумывался, откуда пришло оно, и когда появилась. Как путешествовали первопроходцы? но угад? Вовсе нет. Они неплохо ориентировались в горной своей стране по солнцу, читали карту звездного неба, свой путь сверяли с реками и знали о реках все, где начинается, как и куда течет. Реки были их единственными дорогами, и им стали давать имена чтобы не путать, а это уже географические знания. В древности у рек Алтая названий не было, их всех называли одним словом «катунь», что означало просто «река». Обыкновенная и единственная река, которая протекала рядом с пещерой или поселком. О существовании других рек люди не догадывались. Потом, когда начали познавать окружающий мир, Это старинное имя решили сохранить за главной рекой Алтая – Катунью. А другую реку, которая тоже берет начало с белоснежных вершин, назвали Бия. И эти древние имена остались на географических картах мира. Бия и Катунь шумно проносятся по горным долинам и сливаются в одну широкую реку которая течет до Северного Ледовитого океана. Это Опь. Заметим, все названия тюркские. Бия и Катунь в переводе означают «господин» и «госпожа», а Опь – «бабушка». По названиям гор, рек, озер, оказывается, можно узнать о народе, о его прошлом. Это тоже наука. И называется она топонимикой. Специалистов здесь мало, чуть больше, чем пальцев на правой руке, потому что топонимика требует от ученого глубоких знаний по истории, по географии, по лингвистике, по этнографии. Он должен знать буквально все. Крупнейшим топонимистом был Эдуард Макарович Мурзаев. Его замечательная книга «Тюркские географические названия» раскрыла многие тайны Алтая и Евразии. Прочитав ее, иными глазами посмотришь на географическую карту. Например, всем известное название «Енисей» способно поведать о многом, топонимика помогла раскрыть тайну звуков, скрытую в нем. В верховьях этой реки, как оказалось, самые древние поселения алтайцев. Сохранилось предание, что первые тюрки, именно тюрки как народ, появились как раз здесь. Они и назвали реку Анасу Енисей, что означало «мать река». С рекой, вернее, с водой, у древних тюрков было связано многое. Например, родившегося ребенка окунали в ледяную купель реки. Выживет, будет здоровым и сильным. А если нет, то никто не жалел о потере. Вот откуда брал здоровье народ. А не отсюда ли слово «тюрк», то есть «сильный»? Поразительно просто, когда знаешь. Забылись былой смысл и название самого глубокого и самого чистого в мире озера Байкал. На языке древних тюрков оно значило «священное озеро», и люди произносили его возвышенно Байкель. Для мужчины считалось за честь облить себя его бодрящий дух водой. А река, которая начинается от байкальских гор, вообще потеряла все – и старинное имя, и историю. Сегодня она Лена, хотя прежде была Илин то есть Восточная, самая восточная река древнего Алтая. В трудную пору на ее берегах нашли приют иные алтайские роды – улусы. С незапамятных времен здесь слышна тюркская речь, а обширные просторы Саха-Якутии поныне являются настоящим заповедником древностей тюркского мира. Катастрофы и катаклизмы обошли их стороной, удаленность и мороз сберегли их. Древний Алтай начинался от Байкеля и Саха-Якутии, тянулся он далеко на запад, по необозримой Евразийской степи к Атлантике. Это была целая страна, которая взрастила тюрков, стала им отчим домом. Ее назвали Дешт и Кипчак. «Степь Кипчаков» или «Великая степь». Топонимика наука удивительная. Она проявила древние традиции тюркского народа, потому что географическое название — это не просто название. Оно всегда имело и имеет глубокий смысл. У каждого народа был свой ритуал — дачи имен. Тюрки, давая имена горам, вслух их не произносили. Плохая примета поэтому одна и та же гора могла иметь два или три имени. Традиция возникла не на пустом месте. Были легенды о духах гор, о том, как они посылали болезни стадам, портили пастбища, осушали колодцы. Чтобы задобрить покровителей гор, люди приносили им жертвы и придумывали горам ложные имена. Их и разрешалось произносить вслух правда, порой названия получались путанными, непонятными. Делалось это сознательно, чтобы злые духи, не поняв, о чем идет речь, заблудились. Скажем, известен на Алтае Абай-Кабы, что переводится как «лог старшего брата». Но не о брате речь. Правильнее медвежий лог. Медведь был покровителем этого места. А название горы, Кызы, Кышту, Озок, божи очень красноречиво. Перевод крайне путанный, что-то вроде «зимовье в верхней части ущелья у Устья». Никто толком не помнит, как появилось имя, что означало, но местные жители произносят его исправно. И злые духи никогда не находили это умело спрятанное «зимовье». На вершинах иных гор древние тюрки устанавливали «обо» — святилище. Сюда приносили жертвы, здесь отпускали грехи. Поэтому в названиях гор встречается слово «обо» — «обо» — «озы», «обо» — «ту». Грешник издалека приносил сюда на вершину камень, равный величине своего греха. Он сам выбирал его у подножия горы и нес на плечах, из таких камней прощений и выкладывали обо. Древние тюрки обожествляли горы, и прощения искали здесь, потому что сюда, по народным приметам, слетаются души умерших предков они вершат суд. Но не к каждой горе, а только к священной, на которой каждая снежинка есть душа умершего. Как гора становится священной, теперь никто и не помнит. Нераскрытая тайна тюркского народа? Может быть. Говорят, что о ней знают старики, но они молчат. Самой известной считалась Уч-Сумер, гора трех вершин. Она — центр мира, Меру, мировая гора. Отсюда все начиналось. И здесь все заканчивалось. Это было самое святое место на Древнем Алтае, где даже говорили шепотом. Рядом не охотились, травинку не рвали. Грех. Потом открылись другие священные вершины. Борус, Хантенгри, Кайласа. Все они были святынями тюркского народа. Около них собирались на праздники тысячи людей. Эти святыни не забылись, правда, приходят к ним ныне лишь единицы. Не только рекам и горам поклонялись древние алтайцы. Раз в год они устраивали праздник ели, самый долгожданный праздник для детей и взрослых. Эта давняя традиция тоже не забылась.